23. Ава. «Кажется, я видела в саду вертолет», — говорю я. «О, представляешь, мы на нем только что прилетели». «Что ты видела?» «Все то же: Толпы людей, полиция, солдаты, пара танков. Ты в порядке, Сэм?» Она пожимает плечами, но искусственная улыбка и напускное равнодушие сходят, и остается лишь усталость. Она смотрит на меня. «Я просто... Знаешь...» В дверь стучат и заглядывает Пенни. «Простите, что прерываю, девочки. Саманта, родители хотят тебя видеть через 10 минут, семейный обед, только вы трое. Ава, тебе что-нибудь пришлют». Сэм пытается возражать, что меня не пригласили, но я качаю головой. «Уверена, вам надо поговорить, все хорошо». С моей точки зрения так и есть, но плечи Сэм поникли. Я знаю, что сейчас она хочет вовсе не этого. «Спасибо, Пенни», — говорит она. «Я приду через минуту». «Не нужно меня провожать». И мы обе смотрим, как Пенни уходит. «О, Боже, стонет Сэм. Опять команда Грегори». «Команда Грегори?» Она качает головой. «Раньше папа любил эту фразу. Сейчас стал ее повторять. Прости, что приходится оставлять тебя одну. Неважно, честно. Мне нужно переодеться. Эти туфли просто пытка. Пока ты не ушла, хочу сказать тебе кое-что». Она оборачивается и внимательно ждет. «Что-то случилось?» «Нет, пока ничего. По правде говоря, мне повезло. Я немного нервничаю. Что ж, школа предложила мне повышенную стипендию, поэтому я переезжаю в пансион». Она нахмурилась, чуть сдвинув брови, покачала головой. «Ты что, правда хочешь целыми днями проводить в школе? Не только учиться, но и жить там? Думаю, так лучше. О, когда школу снова откроют, я перееду». Она уткнулась взглядом в пол, потом вновь посмотрела на меня. «Ты точно этого хочешь?» «Нет, конечно. Я хочу снова жить с папой, и, черт возьми, с мамой тоже». В глазах Сэм сочувствие, но не такие чувства я хочу в ней вызывать. Я качаю головой. «Теперь этого не будет, ты опоздаешь к ужину, если сейчас не пойдешь переодеваться». «Точно, ладно». Она не сдвинулась с места. «Иди, Сэм». Она отвела взгляд и вышла, хлопнула дверь напротив. Я привалилась к стене. От чего то кажется, что я поступаю неправильно. Стоило обсудить подробнее? Не знаю. Я обязана была рассказать раньше, чем она узнает об этом от своей мамы. Но к чему такая спешка с ужином? Они ведь только приехали, могли бы сначала отдышаться. Я нахмурилась. Внутри поселилось беспокойство. Они хотят оградить Сэм от общения с людьми вне команды Грегори. «Вот почему мне вдруг повезло получить повышенную стипендию», Они хотят избавиться от меня, устранить. Но если бы стипендия была делом рук родителей Сэм, они бы об этом наверняка сказали. Если только не хотели, чтобы Сэм узнала. Я покачала головой. Ну и глупости приходят в голову. Они столько и сделали для меня. Зачем станут теперь избавляться?